Борода и шрам упали под перекрестным огнем, не успев даже выхватить оружие. Быстрее всех среагировал водитель Мерса, который только что обогнул машину, используя единственный шанс уйти из-под обстрела, и нырнул в переднюю дверцу своего автомобиля. Тогда Боцман повернул Калашникова в сторону «Мерседеса» и выдержал паузу, чтобы дать Боцману укрыться от осколков в «шестерке». Водитель Мерса успел за это время захлопнуть за собой дверцу и тронуть автомобиль с места, однако он не успел или не догадался закрыть заднюю распахнутую дверь, и прежде чем она захлопнулась от стартового рывка, в щель влетела подствольная граната. Пастухов и Док присели за дверцей Ниссана, когда во все стороны полетели осколки и горящие лохмотья обивки Мерседеса. Кадиллак в этот момент наконец развернулся и дал полный газ. Контрольных выстрелов не делали. В этом не было необходимости. Ненужное больше оружие полетело на асфальт. Вся операция заняла 25 секунд. Кварталом дальше Боцман пересел Ниссан. Еще через два квартала они притормозили в темном месте. Из машины выскочил дог. И сорвал с номерных знаков Ниссана наклейки с напечатанными на них фальшивыми номерами. Через 7 минут после акции автомобиль Пастухово влился в густой поток машин, двигавшихся по направлению к центру города. Засечь их было уже невозможно. Все в Ниссане молчали. Боцман вяло произнес: Похоже, мы им напрочь сорвали большую криминальную сделку. Док, закуривая, отозвался. А ведь таджики специально выгнали шофера, садясь возле казино, держали дистанцию между машинами. Они были на стороже и не собирались вступать в чужую драку. «Надо было и их тоже. Тремя бандитами стало бы меньше», — скептически заметил Боцман. «А мы что, занялись истреблением преступного мира?» — возразил Док. «В общем-то, мы с Мухой практически да». «И даже на профессиональной основе», — заявил Боцман, имея в виду свое охранное агентство. «Только не вздумай в свой отчет о проделанной работе включить Спицына и его хлопцев». Пастухов в этот велотекущий спор не вмешивался, думал о своем. Через некоторое время разговор переключился на совершенно будничные предметы. Никто больше не хотел обсуждать происшедшее. Сергей, доставив ребят по местам, возвращался в родное Затопино в шестом часу утра. Проезжая мимо храма отца Андрея, двери в которой были еще затворены, он подумал, что следовало бы снова поставить семь свечей за своих ребят, живых и мертвых. Но, конечно, не сейчас, когда руки в еще не остывшей за ночь крови. Может быть, завтра». Завидев на оговоренном месте ранних рыбаков, Сергей подъехал к ним. Мишка Чванов и Костик Васин исправно поджидали его с рыбацкими снастями и готовым уловом. Разговаривать ни о чем не хотелось, и ребята, с которыми он когда-то учился в школе, и которые воспряли духом после беспробудного деревенского пьянства, когда он открыл свой цех, ребята, которые подготовили ему сегодня ночью алиби, наверное, почувствовав тяжелое настроение этого загадочного человека, ни о чем его не расспрашивали. И знать они не хотели его разгадок, чуя их темную силу. Да и зачем, если они навсегда поверили ему. Уже дома, лежа в чистой постели, Сергей думал об этих днях и последние ночи. В голове шевелились тяжелые, холодные, как рыбы в честь мысли. Мы — профессиональные воины. Мы с боцманом и доком быстро и хладнокровно перебили четырех человек, которые даже не успели поднять оружие и выстрелить в ответ. Это сделал я И мои ребята, выполнявшие мою команду. Муха и артист успокоили, судя по докладу, еще семерых. Но почему я так решил? Потому что я знаю правила игры этих уголовников. Вернее, знаю, что у них нет правил. Ну а чего же так тяжело на душе? Гапон, спица, шрам, борода, боевики, подручные. Если собрать всю кровь, которую пролили эти выродки, можно было бы затушить пожар в их автомобилях и утопить их самих. Они-то, не моргнув глазом, убили бы водителя «шестерки» за разбитую фару или покалечили бы его и заставили продать квартиру, чтобы рассчитаться за свою паршивую престижную тачку. Разве не надо этих новых хозяев стрелять, как бешеных собак, стрелять буквально, как это сделали мы этой ночью. Но почему же так тяжело на душе? Не потому ли, что я играл по их воровским правилам, без всяких правил? На исповедь надо сходить себе, воин. После боя надо сходить на исповедь, раз уж остался жив».